Несмотря на недавнее мгновенное желание, хотя какого бы то ни было сообщества с людьми, он при первом действительно обращенном к нему слове вдруг ощутил свое обычное неприятное и раздражительное чувство отвращения ко всякому чужому лицу, касавшемуся или хотевшему только прикоснуться к его личности. «Студент, стал быть!» «Или бывший студент!» — вскричал чиновник.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 А я лежал пьяненький. Разве я не страдал? Позвольте, молодой человек, случалось вам, м -м, ну, хоть и спрашивать денег взаймы безнадежно? Случалось? То есть э, как безнадежно? То есть безнадежно вполне с заранее знаешь, что из всего ничего не выйдет. Вот вы знаете, например, заранее и досконально, что сей человек, сей благонамереннейший и наиполезнейший гражданин ни за что денег вам не даст. Ибо зачем, спрошу я, он даст? Ведь он знает же, что я не отдам. Из сострадания...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 «Первый раз по желтому билету пошла, и я тоже тогда пошел, ибо дочь моя по желтому билету живет», — прибавил он в скобках с некоторым беспокойством, смотря на молодого человека. «Ничего».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 особо образованная и урожденная штаб-офицерская дочь. Пусть, пусть я подлец, но она же и сердце Высокого, и чувств, облагороженных воспитанием, исполнена. А между тем, о, если бы она пожалела меня, милостивый государь,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 Что я даже чулки ее пропил. Не башмагис, ибо это хоть сколько-нибудь походило бы на порядок вещей, а чулки. Чулки ее пропил, козыночку ее из козьего пуха тоже пропил. даренную прежнюю, ее собственную, не мою.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 «Знаете же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и прочих лицах, за что золотую медаль и похвальный лист получила?» «Медаль!» «Ну, медаль-то продали уж давно!» «Хм! Похвальный лист?»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 Подошла к Сонечкиной постельке, и весь вечер в ногах у нее на коленках простояла. Ноги ей целовала, встать не хотела. А потом так обе и заснули вместе. Обнявшись. Обе, обе дас. А я лежал пьяненький. -с.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 После обеда заснуть? Так что бы вы думали? Ведь не вытерпела Катерина Ивановна. За неделю еще с хозяйкой, Самалией Федоровной, последним образом перессорилась, а тут на чашку кофе позвала. Два часа просидели и все шептались. Дескать, как теперь Семен Захарыч на службе? И жалование получает. И к его превосходительству сам является. И его превосходительство сам вышел. Всем ждать велял. А Семена Захарча мимо всех за руку в кабинет провел. Слышите? Слышите? Я, конечно, говорит Семен Захарч, помня ваши заслуги.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 И не то чтобы из легкомыслия для одной похвальбы. Нет. Сама всему верит, собственными воображениями сама себя тешит, ей-богус. Я не осуждаю. Нет, это я не осуждаю. Когда же шесть дней назад я первое жалование мое? три рубля 40 копеек.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 И многое-многое. Позволительно, сударь. Нус, государь ты мой! Мурмелада вдруг как бы вздрогнул, поднял голову и в упор посмотрел на своего слушателя. Нус! А на другой же день, после всех сих мечтаний, то есть, это будет ровно пять суток назад тому.